Тайна древних развалин. В отличие от Женьки, Сеня не умел притворяться спящим. По крайней мере, мама всегда могла распознать, притворяется он или нет. Поэтому, услышав осторожные шаги возле своей постели, он не стал рисковать, а нарочно зашевелился и сонно пробормотал. Кто тут? Шаги тут же стихли. Сеня, конечно, знал, кто крадется к выходу. В хижине никого, кроме старой Рони и его самого, не было, да и в округе тоже. Рони жила особняком в Пальмовой роще, и с того момента, как Сеня здесь очутился, он больше не видел ни души. Попал он сюда два дня назад. Чернохвост опередил воинов, явившихся в дом Криана. Кожевник, правда, был арестован чуть раньше. Его спасти не удалось. А вот с главными смутьянами оплошали. Крян вывел их по тайным ходам далеко за пределы города. Там они разделились. Нарт отправился к Хастару, Сень уже, Чернохвост, с ним не отпустил, заявив, что у него более ответственная миссия. «Понимаешь, мезуменарадис...» Так кот произносил имя фараоновой дочки. «Нам не обойтись», — сказал он. «Последнее слово все равно за нам. Народ послушает его, а не нас. Так они тут воспитаны. А фараона может привести в чувство только появление радис. Я внимательно за ним наблюдал». Когда он в первый момент принял Феню за дочь, то сразу ожил. А увидел ошибку и опять стал, как мумия. «Может, оно и так», — возразил Сеня. «Но где ее искать, эту Аминорадис? Не бегать же по всему Египту с криками. Ау, отзовись, фараонова дочка! Или ты узнал, где она прячется?» «Нет» честно признался кот. Ну, можно попробовать перебросить тебя к ней. а Рискнем?» «Погоди. Сене, конечно, не хотелось выглядеть трусом, но с другой стороны согласишься на авантюру, а кто потом тебя вызволять будет? Погоди. Что значит рискнем? А если ты промахнешься и зашлешь меня куда-нибудь не туда, тем более, что принцессы, может, и в живых уже нет?» Аминорадис жива, внезапно подал голос Нарт. Ее местонахождение известно Рони, сестре Хастара. Это великая тайна, но сейчас, похоже, настало время ее раскрыть. Надеюсь, Хастер меня не осудит. Он объяснил Криану, где искать Рони, и протянул Сене свой амулет: монету с изображением принцессы Аминарадис: Возьми! «Это послужит тебе самым надежным пропуском». Хастер условился с сестрой, что она приведет к Аминарадис только того, кто покажет ей такую монету. «Я никогда не расставался с ней, потому что это память о моей матери. Ведь это она принесла монету из дворца и надела мне на шею. Но теперь у моего амулета гораздо более важное предназначение». Сеня повертел монету в руках, и у него аж дух захватило. До того изображенная на ней девочка была похожа на Феню. Только у Фени глаза поменьше и волосы не такие пышные. Но глаза можно подкрасить, волосы как-нибудь взбить. Теперь ему стал понятен замысел Сета. А то Сеня никак не мог взять в толк, с чего это Сет вздумал выдавать Феню за аминорадис. «Я сберегу твой амулет», — пообещал Сеня. «Он к тебе еще вернется». «Главное, чтобы вернулся ты», — сказал Нарт. «И не один, а с принцессой». «Баста права. Без Аминорадис нам с это не победить». «А это для связи». Кот небрежным кивком указал на почтового голубя, который, покорно курлыкая, копошился в песке неподалеку. «Нужно будет». «Напишешь письмоцу?» И Сеня с Крианом отправились в путь. Идти им приходилось по ночам в полной темноте, чтобы не попасться на глаза шпионам Сета. Ведь появление ребенка, то есть Сени, сразу привлекло бы внимание. Поэтому с рассветом они останавливались и пережидали день в каком-нибудь укромном месте, вдали от жилья. Два раза их чуть было не обнаружили пастухи, среди которых было немало соглядотаев, доносивших властям о появлении чужеземцев. Но, к счастью, собаки, охранявшие скот, их не учуяли. Доведя Сеню до Пальмовой рощи, где обитала сестра Хастера, Криан поспешил назад. Надвигалась ночь, и он не хотел терять драгоценного времени. Сеня без особого труда отыскал в роще хижину из пальмовых листьев, но почему-то зайти туда не решился. Неподалеку плескалась река, позже он узнал, что это Нил. В тени пальм было прохладно. Сеня так притомился с дороги, что, присев отдохнуть, сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, было уже утро. На пороге хижины появилась Рони. Морщины, избороздившие ее смуглое лицо, были такими четкими, что казались нарисованными. А глаза совсем не старческие. Живые, блестящие, они как будто существовали отдельно от лица. И потому лицо напоминало театральную маску с прорезями для глаз. Никакой аминорадис Сеня не увидел. Он честно все рассказал и продемонстрировал заветную монету но в лице старухи не дрогнул ни один мускул. Как будто говорящие коты каждый день присылали к ней мальчишек из далекого будущего. Трудно было даже определить, поняла она вообще, зачем он пожаловал или нет. Но почему-то у Сени сложилось впечатление, что он не ошибся адресом. Никак не отреагировав на Сенину просьбу о встрече с Радис, Ронни, однако, не спешила выставить его за дверь. Похоже, чего-то ждала. Но чего? Он ведь все карты на стол выложил. Ладно, будь что будет, махнул рукой Сеня и решил набраться терпения. Ночью Ронни бесшумно выскальзывала из хижины. В первый раз Сеня этого даже не услышал. Он просто вдруг пробудился, как от толчка, и сразу понял, что остался один. Так оно и было. Лежанка Рони оказалась пуста. Первая промелькнула мысль, что Рони пошла на него доносить, и нужно спасаться бегством. Но куда бежать? Местность чужая, к тому же на дворе ночь, в реке крокодилы. Он сам видел, как они в жару выползали на берег, нисколько не смущаясь присутствием человека. В общем, пока Сеня раздумывал, что предпринять, рони вернулась. Он еле успел закрыть глаза, притворяясь спящим. Но, видимо, она все равно что-то заподозрила, потому что утром, как бы невзначай, поинтересовалась, не мешал ли ему кто-нибудь спать. «Да кто может мешать?» – притворно удивился Сеня. «Вы же сами говорили, что вокруг никого нет». В ответ Рони промычала что-то неопределенное про змей и диких зверей и добавила, что главное при их появлении оставаться в постели и громко звать на помощь. Рони так настойчиво это твердила, что Сеня дал себе слово обязательно проследить, куда она уйдет ближайшей ночью. Но вечером не выдержал и заснул. Заснул моментально, едва донеся голову до тонкой циновки как будто провалился в глубокую яму и проснулся с чувством, что пропустил нечто необычайно важное. А потому сегодня твердо обещал себе, что это больше не повторится. В начале ночи, пока ярко светила луна, Сеня не давал рони выйти из хижины, приставая с лежанки при малейшем шорохе. В его планы входило как можно больше измотать противника и дождаться, пока луна скроется за тучами. Наконец, тучи заволокли небо. Сеня сделал вид, что уснул. Расчет был прост. Авось Ронни, прождав полночи, на радостях не будет слишком пристально к нему приглядываться. Так и получилось. Окликнув Сеню по имени, рони на миг склонилась над его изголовьем и тут же выскользнула из хижины. К этому времени Сеня уже достаточно хорошо изучил местность и поэтому не торопился, давая возможность старой египтянке отойти подальше, чтобы не спугнуть ее шумом. Все равно она не могла далеко уйти. Как Сеня и подозревал, рони отправилась к развалинам, черневшим на краю рощи. Днем он попробовал было поинтересоваться, что там такое, но Ронни с непритворным испугом вскричала. «И не вздумай туда ходить, там древнее святилище, его охраняют ядовитые змеи, даже не пытайся, слышишь?» Змей Сеня, конечно, боялся, видел он их, правда, в основном в зоопарке, на воле только однажды, и то не змею, а ужа и, честно говоря, не совсем на воле, а в большой картонной коробке. Его старший брат Ип принес коробку домой и заявил, что у него теперь будет личная змея. Откуда он ее взял и с какой стати ему вдруг захотелось столь странного соседства, осталось тайной за семью печатями, поскольку мама заверещала так, что Сеня испугался за ее психику. Он не подозревал, что у мамы такой сильный голос, и что она умеет с такой скоростью махать руками. Будто это и не руки вовсе, а лопасти вентилятора. «Выбирай, или я, или змея!» Внезапно оборвав сиреноподобный вопль, прошептала мама. И от этого шепота, а главное от того, что мама даже не улыбнулась своей случайной рифме, домашним стало совсем неуютно. Ведь у Сениной мамы, вообще-то, с чувством юмора было нормально. Но от потрясений оно, видимо, отключилось. Как электричество в доме, когда от перенапряжения выбивает пробки. Брат понял, что расставание с несостоявшимся питомцем неизбежно. Заверения, что это и не змея вовсе, а безобиднейший уж, не помогли. Поэтому Сенин опыт общения со змеями – Кончился, толком не успев начаться. «Ладно», — со вздохом решил Сеня. «Папа говорит, что трудности надо преодолевать по мере их возникновения, а не заранее. Чего загадывать наперед? Может, никаких змей там нет и по мине?» Луна неожиданно выглянула снова. Но к этому моменту Сеня уже миновал открытое пространство, где все было видно, как на ладони, и пробирался вслед за Рони, прячась за стенами полуразрушенного здания. Издали они не казались очень большими, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у них есть обширная подземная часть, целый лабиринт коридоров. Коридоры хаотически петляли, и Сеня непременно бы заблудился, если бы Ронни не зажгла фонарь. Он старался ступать как можно тише, но все равно, то камешки хрустели под ногами, то эхо шагов гулка отдавалась от стен. Ронни несколько раз оборачивалась и, приподнимая фонарь, вглядывалась в темноту. Но затем, пробормотав что-то себе под нос, продолжала путь. «Какое счастье, что древние египтяне не изобрели прожектор», – порадовался Сеня. Попав в прошлое, он впервые в жизни задумался о том, что прогресс не всегда благо. Техника, конечно, облегчает жизнь, но, оказывается, не всем и не всегда. Подчас ее отсутствие бывает очень даже полезно. Впрочем, сейчас ему было не до философии. В какой-то момент, добежав до очередного поворота, он не увидел впереди света. «Неужели все?» — промелькнула в голове страшная мысль. «В потьмах он отсюда в жизни не выберется». Но по-настоящему испугаться Сеня не успел, поскольку почувствовал дуновение ветерка, а, приглядевшись, различил вдалеке слабый свет. Плутая по коридорам, он, естественно, не замечал времени. Да и часов у него, по правде говоря, не было. Казалось, он только-только спустился в подземелье. Однако, выбравшись на поверхность, Сеня с изумлением убедился в том, что уже рассвело. Сеня, конечно, много читал и слышал о потайных комнатах. Когда-то он даже пытался устроить такую комнату у себя в квартире. Но ничего не вышло. Пожертвовать каким-нибудь не очень нужным, по мнению Сени, помещением, например, кладовкой, родители не разрешили. Наружные стены Сеня счел слишком тонкими, чтобы выдолбить в них маломальски приличную нишу, а сделать потайной свою собственную комнату он тоже не захотел. Ведь тогда туда ни гостей не позовешь, ни сам лишний раз не заглянешь. Иначе какая же она потайная? Но тут была не просто комната, а целый потайной мир. Вернее, мирок. Гранитные скалы защищали его от ветра и от чужих глаз. А в тени пальм можно было укрыться от палящего южного солнца. Но нежиться в тени в Сене было сейчас недосуг, Тем более, что солнце взошло совсем недавно и еще не припекало развалины очень живописно смотрелись на фоне голубого неба и ярко синего озера окруженного грядой каменистых скал впрочем Сене было сейчас не до красот куда подевалась рони а вот она белое платье мелькнуло возле полуразрушенных колонн и скрылось за выступом стены сеня уже не таясь бросился в догонку все равно самому ему обратного пути не отыскать. Колонны, украшенные вверху изображениями человеческих лиц, стояли на обрывистом берегу. Прямо к обрыву от них простиралась каменная площадка. Узкая тропка круто спускалась к воде. Чуть оступишься, костей не соберешь. Но что делать? Цепляясь за кусты, Сеня полез вниз и вдруг услышал голоса. Он поднял голову. На площадке совсем рядом с ним стояла Рони. Сеня приник к кустам. однако Рони даже не глядела в его сторону. Ее взгляд был устремлен на девушку, стоявшую спиной к ней и к Сене. Рони в чем-то убеждала ее. Девушка, не поворачиваясь, качала головой. Рони Обычно такая бесстрастная все больше распалялась, жестикулировала, повышала голос. Стремясь получше расслышать, о чем они говорят, Сеня подобрался к самой площадке. «Неужели ты не понимаешь, что предаешь отца?» Видимо, исчерпав все доводы, в сердцах воскликнула рони Девушка вздрогнула и обернулась. Девочка на монетке нарта была, конечно, моложе. И из ее глаз не сыпались яростные искры. Но все равно Сеня сразу узнал о Минорадис. «Это отец меня предал, когда так легко смирился с моим исчезновением, даже не пытаясь меня разыскать», сказала дочь фараона. «Пусть Сет приходит к власти, пусть сделают, что хотят. Мне все равно. Я никуда отсюда не уйду».